Вершинин Константин Андреевич Годы жизни 3 июня 1900 30 декабря 1973 года Главный маршал авиации Константин Андреевич Вершинин родился в крестьянской семье. В 1919 году вступил в ряды Красной армии. В гражданскую войну Вершинин командовал ротой и батальоном. В 1920 году окончил пехотные командные курсы в 1923 курсы выстрел. В 1932 году поступил в военно-воздушную академию имени Жуковского и с этого времени находился на различных штабных и командных должностях в ВВС. В 1935 году Вершине окончил курсы летчиков. Во время Великой Отечественной войны Константин Андреевич командовал крупными летными соединениями. С сентября 1941 по май 1942 года он возглавлял ВВС Южного фронта. С мая 1942 года находился на должности командующего 4-й воздушной армией. После войны в 1946 году Вершинин был назначен главкомом ВВС И заместителем министра вооруженных сил СССР. На этом посту оставался до 1949 года. С 1949 по 1951 год заместитель главкома ВВС. С 1951 года Вершинин находился на командных постах в войсках ПВО, а в 1953-1954 годах командующий войсками ПВО страны. С января 1957 по март 1969 года, главнокомандующий ВВС и заместитель министра обороны СССР. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного знамени, тремя орденами Суворова первой степени, орденами Суворова второй степени и Отечественной войны первой степени а также несколькими иностранными орденами и медалями.